Глава пятая. Приветствие Парижа. Мадам, я надеюсь, месье Дюфим не обидится, но там внизу стоят 200 тысяч человек, которые влюблены в вас. Маршал де Присак, губернатор Парижа, Марии Антониет. У этого события был один положительный результат я научилась с осторожностью относиться к тетушкам. Я начинала понимать, что это неприятное происшествие вообще никогда бы не случилось, если бы няни. они. А Мерси мрачно заметил, что мне преподали хороший урок, а если это так, не стоило очень уж сожалеть о случившемся. Я не была уже больше тем ребенком, как в первое время после моего приезда. Я стала гораздо выше и уже не была маленькой. Мои волосы потемнели, и это было к лучшему. Рыжий цвет приобрел каштановый оттенок, так что прозвище «рыжая» теперь уже не совсем подходило ко мне. А король скоро простил мне мою непримиримость по отношению к мадам Дюбари. А мое превращение из ребенка в женщину Очень нравилось ему. С моей стороны, было бы ложной скромностью не признать того, что я уже больше не была привлекательной девочкой, а превратилась в еще более привлекательную женщину. Хотя не думала, что я была красавицей. Мой высокий лоб, который некогда был причиной всеобщего беспокойства, остался таким же, как, впрочем, и не совсем ровные и слегка выступающие вперед зубы. Но я без особых усилий могла произвести впечатление красивой женщины. Когда я входила в зал, все глаза всегда устремлялись на меня. Кожа моего лица была очень чистая и без пятен. Моя длинная шея и покатые плечи были очень грациозны. Хотя я любила украшать себя бриллиантами и носить нарядную одежду, меня нельзя было назвать тщеславной. Когда-то я очаровала всех в Шонбруне и в Холмбурге, и мне казалось вполне естественно сделать и здесь то же самое. Но я не понимала, что те качества, которые принесли мне любовь короля и восхищенные взгляды Артуа, Возбудили в то же время чувство зависти у сотен людей при дворе. Я была все такой же неосторожной и все такой же неунимательной. А жизнь то и дело преподносила мне новые уроки, заставляя задумываться над собственным поведением и делать соответствующие выводы. Но я, к сожалению, не умела применять приобретенный опыт. После того как я узнала о верломстве тетушек, мне все же не приходило в голову искать подобные недостатки у других людей. Было очень приятно, что у нас установились новые отношения с Дофином. Он гордился мной. Неторопливая улыбка появлялась на его лице, когда он слышал комплименты по поводу моей внешности. Иногда я ловила на себе его взгляд выражающий нечто, похожее на изумление. Тогда я чувствовала себя счастливой, подбегала к нему и брала его за руку. Это было ему приятно, хотя немного смущало его. А я все сильнее любила его. Наши отношения были необычными. Казалось, он все время как бы молча просил меня прощения за то, что был мне способен стать тем, что он называл хорошим мужем. А я пыталась уверить его в том, что прекрасно знаю, что это не его вина. Муж хотел показать мне, что считает меня очаровательной и полностью доволен мной. Только его изъян препятствовал осуществлению наших брачных отношений. И по мере того, как мы становились старше, Мы начинали лучше разбираться в этом вопросе. Он больше не был равнодушен ко мне. Ему нравилось ласкать меня. В нем пробудились естественные инстинкты. И он предпринимал попытки, которым я предавалась такой же надеждой, как и он.